В камере Гоша буквально схватился за голову. Что делать-то, как быть? Он сел спиной к самой решетке у выхода, и вид у него был, видимо, настолько неподдельный в своем горестном размышлении, что куривший рядом старый Зек через некоторое время, присматриваясь к нему, подошел и, положив татуированную руку на левое плечо, сказал: «Чё, пацан, мусора свое выкручивают? На то у них красноперых и работа такая, как и образ жизни. Не загоняйся». На, прямку покури, протянул ему сигарету. Да пошли к нам, коня только-только замутили. Лучше станет, сам увидишь. Сказанное почувствовалось Гоше искренним, из желания помочь и без какого-либо подтекста, что на самом деле удивило его. Он поднялся с корточек у решетки, закурил и присел возле пяти зеков, расположившихся на нарах. Тут же, отдав большую кружку с конем в круг, один из них, лет двадцати, с набитой на правой лопатке синей головой рыси со скаленной мордой, начал варить еще одного коня. Закипятил воду в литровой кружке факелом, сварил чефир. Потом процедил его в другую тару и закинул туда три столовые ложки кофе и заправил все почти полной банкой сгущенки, тщательно все размешал и поставил отдельно, чтобы дошло до нужной кондиции. Гоша изначально хватанул свою кружку, Впрочем, как и все остальные из круга, кроме двух зеков, которые вместе отбывали последний свой срок и знали друг о друге, все и пили из одной кружки. Им всем было понятно почему, не зная, кто есть кто, делить одну кружку на всех чревато. Мало ли кем окажется потом тот, кто передал чефир тебе из рук в руки, а ты пил с ним из одного кругаля. Где и за что он хватался этими руками и губами, никому не известно, и дело не только, конечно же, в гигиене и чистоте. Это лишний повод для зацепки и раскручивания произошедшего в случае выявления факта. Что полоскался из одной посуды, к примеру, с одним из представителей самой низшей тюремно-лагерной касты и ухудшения своей и без того бедовой жизни, которая никому не нужна, и так своих проблем хватает и будет о чем башке закипать. Гошка знал, что такое конь, поэтому осторожно, не спеша, маленькими глотками им закидывался. После половины выпитого он ощутил, как сердце забилось так, что еще чуть-чуть и выпрыгнет из груди, поднялось махом давление, он чувствовал, как кровь забурлила у него в венах. Прислушиваясь к разговорам тех, с кем он разделил коня, к их шуткам и будничному разговору, ему действительно стало намного легче, голова словно освободилась от стягивающего стального обруча. Гоша смотрел на них, вслушиваясь и по возможности интересуясь, откладывая и отмечая для себя те значимые вещи, те убеждения, по которым они жили и за которые готовы отдать свою жизнь, если понадобится, не размышляя. Иногда выбрав момент. Корректно вклинивался в повернувшем разговоре в сторону проступков и в непонятной для него ситуации из разговора о наказаниях проявлял интерес. Почему вот так с этим поступили после того, что он что-то неправильно сделал, а вот... С тем совсем по-другому. Его не отталкивали, не отмалчивались, а объясняли спокойно, доходчиво, терпеливо, без криков и нервов, как первокласснику в школе и логично разложив, отчего одному наказание последовало такое, а другому совсем иное, как жить этой жизнью так. Чтоб не сломать как свою так и чужую судьбу, даже пускай только самые-самые основы задевая. Хоть Гоша и понимал, что все это делается тоже с определенной целью, Нужна новая кровь в криминале, нужны численные пополнения, зараженные криминальной романтикой и тем, как надо жить так, чтобы достойно идти по жизни, что в неволе, что на свободе. А от этого велись и будут вестись речи, в том числе о тех идейных уголовниках, уважаемых и значимых людях в тюрьме, что отдают свои годы в неволе, здоровье, а порой и жизнь во имя того, чем они жили и живут. Всегда и везде – По возможности, велась и эта вербовка разными методами и способами, по крайней мере, в то время. Поэтому-то и где-то, в каких-то ситуациях, не отпихивают от себя в лагере или в тюремной камере, тем более, если видят, что лояльно относятся и симпатизирует преступному миру, адекватно ведет себя. Здраво мыслит и в будущем будет приносить пользу, а не наоборот. Ведь если повести себя в отношении человека так, что он только озлобится на уголовников то куда тот побежит конечно к ментам куда ему еще бежать то в этой системе кроме как к мусорам потому и выгоднее к себе приблизить мозги заливая пеной затаскивая особенно молодых в свою среду в том числе делая соучастником какого либо преступления чем иметь еще одного врага доплодить всякую нечисть рядом которая еще и вынашивать будет планы мести долгое время а при подходящем случае нагадит думал гоша вникая в разговор Но все равно, даже понимая это, Гоша испытывал внутри некую благодарность к тому зеку, что ободрил его и пригласил к ним. Видя, как ему на самом деле тяжело, да и в чем-то ему были близки такие люди, их поведение, манеры, образ жизни и мышления. Но в то же время он понимал, что очень многое ему не подходит, и жить именно так он бы не сумел, да и не хотел. Ангелами они точно не являлись, И многие из прошлого опыта взаимоотношений Гошки с подобными были очень избирательны в общении. Впрочем, как и здесь, разговор шел на очень общие темы. Но поучиться для самого себя в некоторых моментах у них точно было чему, даже исходя из их приобретенного богатого жизненного уголовного опыта и практического знания человеческой психологии. Наработанного из межличностного общения с разными категориями людей в огромном количестве за многие года – тем более в ограниченном пространстве, отбывая долгий срок. И это для Гоши, в общем-то, всегда становилось определяющим в общении, неважно, какой статус имел человек в обществе. Почерпнуть для себя что-то важное и применимое в жизни в любой сфере можно как у бомжа, так и у министра, как и наоборот. Естественно, далеко не все, пробуя как орех на зуб, для тебя ли это, встраивается ли в твою голову или нет, сможешь ли ты с этим жить и действовать. Примерно через час состояние после коня стало выравниваться. Он почувствовал, как его резко потянуло в сон. Давление упало настолько, что глаза сами собой закрывались. В голове ни одной мысли, все как в тумане. Слабость растеклась по всему телу так глубоко, что он с трудом выкурил еще сигарету, высмотрел свободное место посередине нар. Показал рукой одному из зэков напротив, чтоб пошел спать и, уместившись между двумя повернутыми к нему голыми спинами в татуировках, Почти сразу уснул, как только прикрыл глаза, видевшие до этого перед собой тёмный от потолок камеры. Проснулся он от громыхающих бочков на тележке с ужином, а после того, как почти все съели очень разваренную картошку с остатками на клубнях кожуры с такой же варёной, доведенной почти до клееобразного состояния, непонятной породы рыбой и отдали всю посуду ментам, Через полчаса примерно по коридору за решеткой заорали, забегали менты, открыли внешнюю дверь во двор. Послышался звук надрывно работающего мотора грузовой машины, потом после того, как автомашина заехала во двор, еще минут 20 на высоких оборотах шумел двигатель, потом урча заехал бобик, хлопали въездные дворовые ворота и двери в машине. Залаяли собаки. Кто-то грузно спрыгивал на землю, Громко отдавались команды, заматерились несколько голосов во дворе, одергивая матом заходившихся до хрипоты в лая собак. Потянуло выхлопными газами в камеру, да так, что лампочки над решеткой и в коридоре, и без того малой мощности, стали еле-еле виднеться, как сквозь дым от костра. Гоша огляделся, тех, с кем он разбавил коня, уже не было в камере, и понял, что сейчас будут гнать в областное СИЗО находившихся в другом корпусе подследственных. Потный и раскрасневшийся Сагалаев, уже почти пробежав мимо их камеры, резко затормозил, как конькобежец на льду, своими кирзовыми ботинками, проехав по вышерканному, гладкому бетону вперед сантиметров тридцать, развернулся одновременно корпусом. Ухватился двумя руками за решетку и, выкатив глаза, заорал в камеру. Отошли все отрежки, на нарах чтоб находились. Предупреждаю, падлы, если хоть одна овца слова вякнет или попытается что-то выкинуть на коридор, инвалидам оставлю на всю жизнь. Будете до самой смерти под себя говно класть и через трубку в желудок жидкую кашу втягивать. И ничего не докажете потом нигде, ублюдки. Таким коровам бошки. Ломать мне только в удовольствие. Из любого тут фарш накручу легко. Ненавижу вас всех, суки. Сагалаев затряс руками решетку в припадке. Потом его кто-то крикнул по фамилии в коридоре. Он вытер с нижней губы белую пену рукавом формы. Глаза его так же быстро, как и начавшийся острый психоз, стали осмысленными. Он пнул по решетке и убежал. Через некоторое время вся камера. Кое-как, уместившись стоя на нарах, увидела, как Сагалаев с дубинкой в руках и с расстегнутой пистолетной кобурой встал спиной к решетке, а в глубине коридора послышались крики, передаваемые по цепочке и тяжелые удары дубинками по тому, кто бежал сквозь ряд ментов. Первый пошел. Бегом, голову вниз. Пробегая мимо Сагалаева, невысокого роста мужик, в клетчатой рубахе и тренировочных штанах, с огромным баулом в правой руке, выхватил от него несколько быстрых ударов по почкам и ногам, отчего упал на пол, врезавшись лицом в свою сумку. Тут же Сагалаев, И два подскочивших со стороны выхода во двор омоновца стали окучивать его дубинками, автоматными прикладами с криками. «Вставай, мразота уголовная!» «Вставай, падла, кому говорят, или здесь останешься навсегда!» Наконец мужик смог подняться через неутихающие удары и пытаясь закрыть голову левой рукой, на что ему заорали, свободная рука за спиной. Закинул баул на правое плечо, побежал во двор. Омоновцы ушли за ним, слышно стало – как лязгнула решетка, и там крикнули «Первый!». Таким же образом пробежали еще семь человек. Последним не бежал, а шел с достоинством, ловко уворачиваясь от дубинки Сагалаева с невозмутимым выражением «На лице высокий». Широкоплечий и мускулистый молодой парень с пустыми руками в черной майке и в широченных спортивных штанах с прической бокс без единой татуировки на теле. Он уже почти вышел на порог, когда два ОМОНовца забежали со двора в коридор, последний из них. Увидевший эти спокойные уходы от ударов дубинкой, пролетев мимо парня и оказавшись боком к решетке камеры и лицом к выходу, проорал парню. «Ты чё, пингвин дырявый? Тебе очко так раздолбили, что идешь кое-как? Тогда ползи, сучка! Быстро, я сказал, на карачке!» Парень развернулся и по боксерской технике, перенеся вес на левую ногу. Чуть присел и с поворотом правой стопы вложил всю массу тела в настолько сильный боковой удар в челюсть правой рукой, что черный берет, сорвавшись с головы ОМОНовца от удара, прокатился как колесо по полу мимо решетки и дальше в коридор. Тот тяжело, как мощное спиленное дерево, медленно свалился с ног, глухо стукнувшись о пол головой и потерял сознание. Сагалаев мгновенно отреагировал и завизжал в сторону коридора, как верблюд, которого режут ножом, совершая приношения в мусульманский праздник, и тут же со вторым ОМОНовцем стали одновременно бить ногами, руками и дубинками парня сюда. Все сюда. Нападение на сотрудника. Со двора тоже прибежали, услышав крик Сагалаева еще трое ОМОНовцев. Из коридора примчались восемь милиционеров. Двое утащили в отдел бессознательного ОМОНовца, а остальные менты, сквозь град ударов со всех сторон, пыхтя и матерясь, мешая друг другу, выволокли окровавленного парня во двор. Слышно было только возню, удары, крики милиционеров тем, кто, по всей видимости, стоял около машины, грузовой для перевозки, конвоиром из внутренних войск МВД. «Эй, конвой! Спускай собак!» Послышался звон цепей на ошейниках, рвущихся пока на месте собак, бешеный их лай и виск, гулкий топот сапогов по асфальту, а затем команда. Фас. Граф. Грей, рви его. На слух собаки стали рвать, видимо, парня, избиение тоже продолжалось, кто-то все пытался попасть по зубам и все время безостановочно по кругу повторял. Подожди, да подожди ты, дай-ка я ему в зубы заряжу прикладом. Парень только громко рычал, как медведь, на которого спустили свору собак на охоте и минут через двадцать такой карусели, когда, отплёвываясь и отдыхиваясь с криками, по всей видимости, конвоирам, «Убирайте шавок своих!» «Принимай! что застыли-то у машины?» «В стакан его!» Потащили подследственного по асфальту, эхом понёсся хриплый лай оттаскиваемых собак, да зацарапало слух громкое шкрябанье от соприкосновения обуви с асфальтом при протаскивании тела к машине. Потом захлопали двери, завелись двигатели УАЗа и грузовой машины, загремели открываемые ворота, и через минут десять все затихло. Вся камера в это время застыла на нарах, напряженно вслушиваясь в происходящее, по всей видимости, не закрывали железную дверь их камерой для устрашения. Чтобы видели все, что происходит, и даже не думали сопротивляться ни словесно, ни тем более физически. Утирая мокрые от пота лица рукавами до да платками, отряхиваясь и осматривая себя. Менты зашли в коридор из двора молча и ушли в отдел только Сагалаев, захлопнув дверь во двор и закрыв на два замка и звонко прогремев связкой ключей. Помчался вслед за остальными милиционерами. Подходили к концу третьей сутки, данные Гоша на размышления. А он все думал и думал, никак не мог прийти к какому-то решению. Для него это оказалось очень сложным, и ведь не посоветуешься ни с кем, с надежным человеком, кто правильно поймет ситуацию, с более опытным да старше возрастом, и чтобы уверенным быть, что разговор в тайне останется. Да и как с этим подойти к кому-то? Кто в ясном уме это сделает? Тем более здесь, мол, слышь, как думаешь, быть мне стукачом или нет. Сразу за сам вопрос, такой самое малое по рылу получишь, да начнет блажить на публику, какой стукач, ты чё, братан, конечно нет, лучше на зону, но чистым. А от самого, может, после встречи очередной с в кабинете колбасой, потом воняет на всю хату и рыгает еще полдня. Только никто не предъявит ему за это, никто и ничего. Отбазарится, что передачку менты отдали, да позволили пощипать из нее немного. Да и себе дороже его трогать, даже если знаешь, что он на самом деле ментам все скидывает. Лишний срок тоже никому не нужен. Нет, тут самому только это все решить надо, по-другому никак. Получается, что менты так и так меня на крюк насадили. Только в первом варианте, уезжая на зону, я наверняка бесправен и полностью под ними. Почти ничего уже не смогу сделать, только если в отрицалого сразу уходить с самого начала. А это очень тяжелый путь. Смогу ли я выдержать все то, что предстоит испытать на этой дороге? Да и правильно, ментяра, этот гладкий говорил, что там и как сложится, и чем закончится, все тоже неизвестно». А что с мамой будет? Даже представить страшно, если увезут в лагерь, и отца тоже сильно подломят это. А во втором варианте тоже в бок гарпун вогнали, но здесь-то хоть на свободе, относительной, конечно, но все-таки. Потому как нет им веры и не было никогда, дело сейчас до суда не дойдет. Но они все равно все материалы оставят у себя и будут ими шантажировать при любом удобном случае, угрожать, что пустят в ход, стращая тюрьмой. Да им можно попытаться пропетлять и не доносить ни на кого-либо давать в крайнем случае такую информацию, которая никого не подведет ни под статью, ни под срок. Хотя это и сложно будет. Менты-то тоже ведь не дурачье набитое, особенно опера. Но если по-умному все делать. Сейчас главное этот узел растянуть. Там дальше видно будет. Курил у входной решетки и думал Гоша. К вечеру его вызвал дежурный мент. Сазановский, выходи. «Давай короче и протезами-то пошевеливай». Выйдя из камеры и пройдя один коридор, появился из-за угла тот же самый милиционер в штатском, который доводил его до кабинета в прошлый раз, где произошел разговор с Ментон о стукачестве. Гоша понял, куда повели и что нужно будет сказать окончательный ответ, от которого в ту или иную сторону повернется его жизнь. Те же коридоры, решетки, лестницы и тусклые стены видел Гошка, пока шли до кабинета. Мент завел его в тот же пустой кабинет, вышел и через пару секунд зашел молодой, высокий и худощавый опер в парадной форме, белой рубашке и в фуражке с белым верхом. С ярко сияющей справа на груди, на кителе новенькой медалью и такими же свежими погонами со звездами в руках. Видимо, получил награду и звание в торжественной обстановке и сразу сюда, на боевой свой пост. С еще большим рвением бороться с преступностью присаживайся, не стой над душой». «Ну, чё надумал?» — спросил мент, усаживаясь за столом и закуривая. Гоша оглянулся на дверь и, не спеша сев на стул, выдохнул и сказал. «Я согласен. Не понял, на что согласен-то. Взаимодействовать с вами и давать информацию». У опера сразу заиграла довольная улыбка на узком и вытянутом лице, и он, сняв фуражку и взъерошив свои черные волосы, придвинувшись ближе к столу, отодвинул пачку дел с лежащими на них наручниками и, забросив на сейф, сверкнувшие звездочками на вехонькие погоны, произнес. «Молодец! Значит, не все мозги-то пропил со своими корешами. Да ты не сомневайся, Георгий, ты сделал все правильно» с повышенной тональностью и преувеличенной радостью произнес последнюю фразу опер, глядя на смурного Гошку. «Что теперь?» — спросил Гоша. «А ничего, будем работать как альпинисты в одной связке с тобой, Георгий. Для начала тебе нужен будет...» «Псевдоним». «Так, какое же тебе погоняло новое-то дать?» «Ну давай опять же по фамилии, был ты раньше Сазаном, останешь «Станешь рыба». По-детски почему-то вдруг обрадовался мент. Видимо, так ему понравилась своя сообразительность и творческий подход к делу. На «пиши расписку, что готов и будешь сотрудничать» он протянул Гоше чистый лист и ручку. В течение пяти минут Гоша под диктовку опера написал свое имя, отчество и фамилию с годом рождения и адресом прописки, что он, находясь в здравом уме и твердой памяти без принуждения и добровольно обязуется сотрудничать с отделом уголовного розыска и предоставлять необходимые сведения в устном и письменном формате для подписи своих донесений будет пользоваться псевдонимом рыба дата подпись дай сюда опер выхватил бумагу из руки гоши пробежал глазами написанное достал дело гоши из сейфа закинул расписку в папку что сделаем то теперь а что с делом Как обещали, с судьей договоримся, со следователем тоже. Ходу ему никто не даст. Все почистим так, что и следов не будет. Только оно у нас останется со всеми бумагами, доказательствами и экспертизами, чтоб ты знал и помнил. Если вздумаешь хитрить, быстро все по новой закружится, и тогда сразу срок получишь и на зону поедешь. Причем по времени очень быстро это все случится. Понял? Уставился на Гошу своими синими, с желтыми и жирными выделениями в углах, маленькими глазками опер. Гоша кивнул молча и хмуро смотрел в пол. «Досидишь до завтра свои пятнадцать суток, чтобы у друзей вопросов не возникло лишних, если сегодня тебя отпустить и пойдешь домой. Если справка нужна, что на сутках был, напишем. Про хату, в которой сейчас сидишь, спрашивать не буду». Там есть кому поделиться со мной, что и как происходит. Теперь слушай сюда, да запоминай крепче. Нас интересует в данное время твой хороший знакомый, кличут его все були. — Ты же знаешь его? — спросил опер. — Конечно, знаю. Год уж вместе постоянно водку пьем. Редкостная мразь, алкоголик и рецидивист. В общем, с небольшими перерывами пятнадцать лет отсидел. Как у вас с ним отношения? — Да нормально все встретились взяли водки посидели на его квартире поболтали да разбежались обычно так так вот после того как он освободился полтора года назад есть подозрение что опять квартиры стал обносить но нас даже не квартирные кражи интересуют с этим может и участковый разобраться о произошедшее убийство хозяйки неделю назад при этом есть подозрение что Буля этот залез в квартиру через окно под утро женщина тридцати лет проснулась от этого, и он ее задушил в процессе борьбы. Забрал золотые кольца, серьги с бриллиантами, большой нательный крест из серебра, бусы из жемчуга. Шубу саболиную — это то, что муж убитый составил из похищенного. «Вот тебе список из вещей». Опер опять сунулся в сейф, достал из него копию записанных сворованных драгоценностей и протянул Гоша. «Приглядись к этому Буле». Может, увидишь у него что-то из этого в квартире или в гараже. Может быть, проговорится где-то или хвастаться начнет кольцами, а может и раздаривать будет по пьянке марухам своим. Если ты что увидишь, услышишь от него про квартирные кражи или, может, так получится, что при тебе вскрывать и тащить начнет по пьянке, позвони. Я тебе продиктую телефон, тут его запомнишь, нигде не записывай и не держи этот номер при себе». «Если меня не будет на месте, скажешь для оперуполномоченного Краева, запишите информацию от Рыбы». «Это и будет твое первое боевое задание», — усмехнувшись, закончил Краев. Гоша молча изучил список, вернул Краеву и попросил сигарету. Опер не отказал в Куреве, добавил еще сверху пачку примы и сказал. «Ну все, дожидайся завтра и выйдешь отсюда домой». «Сержант!» — крикнул Краев вставая из-за стола и начиная снимать китель. Заглянувший в кабинет другой уже мент в помятой милицейской форме дернул за рукав кофты Гошу и увел обратно в камеру. На следующий день Сазана встречали друзья около отдела милиции целой толпой, каким-то образом узнали о времени выхода Гоши и 30 пацанов с полными пакетами вина, водки и самогона, с пивом и закуской радостно искренне встретили его. Отошли подальше от отдела милиции. Долго обнимались, жали гошки руку. Потом под общий гомон увели Сазана на одну из квартир, где можно было спокойно выпить. Прошло две недели. По звонку от бдительных соседей, пожаловавшихся на шум, пьяные крики и громкую музыку, приехала милиция, обнаружившая открытой входную дверь квартиры и на полу в одной из комнат окровавленный изуродованный труп молодого человека с многочисленными ножевыми ранениями и перерезанным горлом. На груди его находилась промокшая от крови расписка, из которой торчал вбитый нож почти по самую гарду с рукояткой из наборного цветастого оргстекла. Три опера из уголовного розыска вместе с вызванным участковым о чем-то совещались рядом с убитым, а еще два оперативника потрошили на кухне холодильник, доставали трехлитровые банки с маринованными помидорами. Гремели кастрюлей со старой пшенной кашей и ковшиком с горошницей. Нашедшие открывашкой вскрыли банку тушенки – Разложили на столе в завернутую газету куски рыбы холодного копчения, нарезали хлеб, громко что-то обсуждая, похахатывали и курили, одновременно жрали ложками все подряд, запивая из открытого бидона на подоконнике морсом. Оперуполномоченный Краев приехал последним, присел перед трупом, долго всматривался в лицо и различал текст в расписке, потом тяжко поднялся с корточек, подошел к остальным операм и сказал. «Я знаю, кто это». Все, кто находился в комнате, повернулись к нему, ожидая продолжения. Недавно обещался сотрудничать. Расписка его рукой написана. Ни одного звонка от него не было. Не успел еще сдать кого-нибудь и дельного сообщить тоже. Сазановский его фамилия. Жил тут неподалеку. А как же узнали-то? Из твоего сейфа документы пропали, что ли? Спросил Краева добродушного вида, похожий на вине пуха оперативник отдела. «Вот это и предстоит мне узнать». Нахмурившись и отворачиваясь в сторону, ответил Краев.